Глава 26. Смертельный номер на борту Протеуса. Раздался гудок, и еще гудок, и еще, как третий звонок перед занавесом, и океанский круиз Октавиане Айоды начался. Капитан трансатлантического лайнера Протей был завсегдатем вкусного адеона и большим поклонником музыкальной кухни. Новость о том, что на борту знаменитые артисты моментально распространилась по судну, и вечером в корабельном клубе-ресторане негде было яблоку упасть. Октавиана, как только тот поднялся на сцену, сразу засыпали вопросами. «Скажите, что лучше утоляет голод, мажор или минор?» — спрашивали одни. «Правда ли, что музыка, которую вы готовили на ужин, сама чуть вас не съела, интересовались другие?» А старушка с китайским веером, сидевшая у сцены, пожаловалась на диету, которая ее совсем измучила. «Не беспокойтесь», — пообещал ей Октавиан, «мы угостим вас блюдом, после которого вы сможете есть все, что пожелаете». Он поднял смычок, и айода запела, а в животе протея, прямо над машинным отделением, где кипели котлы и вращались стальные поршни, вспыхнул чудный радужный свет». Он пролился сквозь иллюминаторы, окружая лайнер блестящим облаком, более оманящим, чем пелена легенд, с испокон века окутывающих тайну летучего голландца. Вокруг сцены пошли расстилаться цветущие поля, заструились ручьи пресной воды, и сады дохнули ароматом роз, и птицы, перелетая с ветки на ветку, стали услаждать слух пассажиров неземными песнями. И не было ни тягостных сомнений, ни темных тревог, а исполнение желания оказалось таким же близким, как яркие сочные плоды, которых было изобилие, и которые люди срывали, не вставая с места. Когда же последний звук стих и благоухание цветов и трав утекло в открытые иллюминаторы, к сцене подошла чита пожилых европейцев и торжественно объявила, что дает своей единственной дочери согласие на брак с ковбоем из Оклахомы. Тут же подбежала и сама счастливая заплаканная невеста и обсыпала сцену воздушными поцелуями. Пожелав всем присутствующим счастливой семейной жизни, Октавиан напомнил, что голос живой сказки принадлежит не ему, а волшебной айоде. Люди признавались друг другу, что они просто насытились, но и стали слышать мир диафрагмой. Один благообразный джентльмен с седыми бачками подошел к иллюминатору и выбросил в океан несколько новеньких карточных колод. Зал тонул в овациях, и все были довольны и сыты. Особенно радовалась старушка с веером, тут же пригласившая артистов в свою компанию. А ее достаться не смогла, сославшись на усталость, Актавиан предложение принял. Старушку звали Розой. Ее сопровождала дочь Елена с женихом Альфредом и племянник Ричард, молодой морской офицер. «Мирабель дикту» — Роза сложила веер, открывая роскошное изумрудное колье. «Мой артрит совсем исчез». «И как только вам удается создавать такие образы!» Елена была в восторге. «И лечить людей», — Ричард посмотрел на повеселевшую тетушку. «Это фантастика». Альфред в разговоре не участвовал, отдавая дань морским деликатесам. Он явно считал, что одними сказками сыт не будешь. «Никакой фантастики тут нет», — поклонился Октавиан. «Правильно настроенная скрипка может играть в оркестре. Так и человек, когда настроен в тон с мировым ансамблем, ему все легко». «Мировой ансамбль», — поинтересовалась Роза, — «это что, все звезды? «Можно сказать и так», — он улыбнулся. «А как это быть настроенным в тон?» — спросила Елена. «Да просто жить по совести». «Куалис Рекс, Сталис Грекс», — Роза раскрыла веер. «У вашего оркестра, верно, отбоя нет от приглашений». «Да, с такой популярностью жених Елены промокнул губы салфеткой. Вы просто обязаны быть состоятельным человеком». «Вовсе нет», — с достоинством ответил Актвиан. «Я только начал слышать мир и не ставлю цель сколотить состояние». Альфред вдруг рассмеялся, глядя на Елену, и все, кроме Ричарда, тоже засмеялись, а мальчик подождал, пока смех стихнет. «И за то, что мне по душе берусь на любых условиях», — закончил он. «Неужели», — удивился Альфред, — «и у вас нет импрессарио? «Нет», — Актавиан приподнял бокал, помогая официанту с лимонадом прицелиться. На столе было редкое изобилие. «Вы часом не киник?» — спросила Елена. «Скорее стоик». «Должен напомнить», — Альфред подцепил на вилку ломтик осетрины, «лишь успех является мерилом состоятельности мужчины». «Состоятельный и состоявшийся — разные вещи», — улыбнулся Октавиан. «Если жить, только стремясь к успеху, обязательно случится сделать что-нибудь подлое». Верное замечание Ричард вытащил кортик и принялся драить лезвие салфеткой. «И что же тогда главное, шеф-маэстро?» — Альфред облизнул вилку. «Что, по-вашему, самая твердая валюта?» «Светлое намерение», — не задумываясь, ответил мальчик не понял собеседник сощурился светлое намерение есть та валюта но прошу не путать с благим побуждением как же так удивились все а так актвиан обвел новых знакомых взглядом свет никогда не бывает личным и когда вы это поняли ричард вернул кортик в ножны когда меня хотели бросить на съедение акулам». какой ужас воскликнула елена «Вас хотели бросить акулам?» «Вивере милитаре эст», — покачала головой Роза. «Я с акулами каждый день дела делаю», — Альфред вернулся к трапезе. «Но что-то не могу взять в толк, ведь это ваше светлое намерение, ничто, пустота, пшик. Из него одного ни пенни не вытянешь, на нем ничего не построишь, ни заводов, ни фабрик, ни железных дорог. А ведь есть материалы, договора, бухгалтерия, кредиты, масса всего». «А что же ваше светлое намерение само по себе?» «Все, о чем вы сказали, очень важно», — согласился Октавиан. «Но бухгалтерия, материалы, сметы — лишь сопутствующие вещи. Они составляют стены, перекрытия, украшают фасад, но фундаментом всего все равно остается светлое намерение, точнее его гармоничное здоровое звучание. То, что на нем строится, никогда не перекосится, никуда не провалится», «Не даст сбоя и не упадет в цене», — он перевел дух. В самом распространенном языке мира слова «здоровый», «разумный» и «звук» одинаковы. Англичане называют разумное решение «sound decision», Это и есть то самое здоровое звучание. Но люди нарочно придумывают разные уловки и изобретают уйму искусственных хитрых инструментов, которые врут так безбожно, что от их шума страшно становится. На его щеках появился румянец. «Верба магистре, дорогой Альфред, мальчик прав», — Роза похлопала будущего зятя веером. «Эти брандмейстеры в нашем парке вечно врут, почем зря». «Спорить не буду, маэстро, вы еще слишком молоды», — заметил Альфред. «Хоть вы совершенно и табула раса», — старушка повернулась к Октавиану, «но заметно, что у вас есть свой взгляд на мир». «Так каким вы его видите?» «Скорее слышу», — Актавиан посмотрел на мелькающую пагоду Сайстом, «что все мы на незримых нитях». «Ах, вы имеете в виду тотус мунду с хистрионом», — роза сложила веер, — Это давно не оригинально. Простите, я опять не закончил. На нитях струнах, пронзающих весь наш мир. Они словно бесконечные линии нотного стана, движущиеся сквозь нас, забирающие наш внутренний образ, наши мысли, надежды, желания. Он приветливо улыбнулся Ричарду, слушавшему с особым вниманием. Если мы молчим в душе, нотный стан остается пустым, а если фантазируем, трудимся — Он весь усыпан нотами, как ветка плодами. Ни одна слабенькая нотка не пропадает, даже затихнув. Каждая наша тема, каждый аккорд хранятся в пространстве. Мир — это написанные нашим сердцем ноты. И раз уж вы заговорили о мире театре, взглянул на Розу, то я бы уточнил весь мир оркестр и сердца людей его музыканты. Мы все участвуем в строительстве мироздания. Старушка всплеснула ладонями. «Ну надо же! Совсем дитя, а как глубоко хватили!» «И в ваших словах опять есть резон!» «Я знала одного архитектора-саксофониста. Этот строитель мироздания доконал сначала всю округу, а потом и собственную супругу». «Прошу вас, Роза, не говорите так о дяде», — попросил Ричард. «Да, маман», — поддержала его Елена. «Если бы не папа, вы бы не знали латыни». Актавиан засобирался, сославшись на то, что его ждут. «Так кто же она, эта таинственная йода, — поинтересовалась Роза на прощание. «Ваша муза, скрипка или талант?» «И то, и другое», — ответил он. Наутро к артистам в каюту пожаловала делегация корабельных рестораторов с трехпалубным тортом. Они умоляли не показывать больше живую сказку, потому что большинство продуктов скоропортящиеся, и заведение может разориться. Половину следующего дня Октавиан раздавал автографы. Когда же, наконец, ему удалось окунуться в бассейн, кто-то воскликнул «Смотрите, смотрите, радуга!» И все стали смотреть на небо, а потом столпились вокруг бассейна, потому что радуга одним своим концом повисала над головами купальщиков. Актериан тут же вылез из воды и с головой завернулся в махровую простыню, а разноцветное сияние исчезло. Он еще долго стоял на корме, вглядываясь в небо и представляя, что происходит сейчас там, на другом конце волшебной дуги. Щеки пылали и странный жар прошел только под вечер, когда солнце коснулось воды. На третьи сутки путешествия старушка Роза прислала приглашение к обеду, Она надеялась, что Октавиан представит свою спутницу, но Айода осталась в каюте, сославшись на морскую болезнь. Обедали той же компанией, только без Ричарда. Накануне его забрал военный катер, где-то неподалеку назревал морской конфликт. Клуб-ресторан был декорирован темами древних царств. Сцену украшали античные колонны из папье-маше, на столах лежали салфетки в виде египетских пергаментов — В тот вечер разговор зашел об инциденте во вкусном Адеоне столь полюбившимся газетчикам. «Темная история», — сказала Елена. «Сначала ходили слухи, что вас растерзала фанула-каннибал, а потом, что один из ваших клиентов поужинал роялем. Исключительный рекламный ход», — ее жених говорил с набитым ртом. «Музыка столь аппетитная, что клиенты готовы съесть что угодно». «Увы, все это правда», — актвиан освободил салфетку от клипса короббея. я поначалу тоже не поверил глазам а потом отнесся с интересом как ко всему что вижу впервые ну да конечно снисходительно усмехнулся альфред и вы ни капельки не испугались удивилась елена литера скрипта манет роза расправившись с маринованными каракатицами вступила в беседу после живой сказки она перестала соблюдать какую либо диету «Вы так говорите, будто все это и вправду случилось». А здравый смысл подсказывает, что подобное могли сочинить только в газете, которой грозит разорение. «Кстати, мое колено до сих пор не болит, и я бы записала...» Ее слова заглушил голос помощника капитана, поднявшегося к микрофону. «Дамы и господа», — моряк говорил торжественным тоном, «на протеи случилось новое чудо». У нас в гостях всемирно известный иллюзионист Иеронимус Ногус, прямо с неба. И словно в подтверждение этих слов из фае клуба донесся раскатистый бас артиста. У дирижабля остановился двигатель, гремел бас. Ваше судно попалось очень, кстати. Витражные двери распахнулись, и в зал в компании капитана судна вошел Мак Ногус. Такое с моим дирижаблем впервые. Он остановился в проходе, глядя по сторонам, словно уловив какой-то сигнал. Пассажиры лайнера, узнав мировую знаменитость, зашептались. Оркестр грянул тушь. Ах, я с ним знакома, он душка! Старушка забыла про рецепт. Нек плюс ультра. У стола столь же неожиданно возникла айода, и актевиан поднялся, чтобы представить спутницу но все продолжали смотреть на артиста, а тот на айоду. Тут Роза призывно замахала веером и ногу заспешил к их столу. «Славно, что вы нас навестили, маэстро!» Старушка выставила сухонькую ручку, но гость не обратил на ее жест никакого внимания. Словно завороженный, он вперил взгляд в девочку и более никого не замечал. Роза подержала ручку и, хмыкнув, прикрылась веером. «Шеф-маэстро Октавиан и волшебная Айода любезно показали нам живую сказку», — подоспел капитан. «Не откажитесь и вы побаловать ваших преданных поклонников». «Остановился двигатель», — не в пробосил ногус. «Пардон», — моряк взглянул с недоумением. «Очень кстати», — маг говорил не своим голосом. «Ваше превосходительство», — снова позвал капитан. Ногус, не глядя, сунул ему цилиндр и прикрыл глаза. «Происходит впервые», — пропел дисконтом. На его лице появилось выражение сладкой муки, ноздри раздулись, словно он вдыхал аромат чудесного цветка. «Маэстро», — капитан передал цилиндр меньшему чину и тронул фокусника за рукав, но тот снова не отреагировал, Пауза начала затягиваться, когда Ногус вдруг задрал подбородок и вытянул шею так, будто невидимый цветок вырос до размеров дерева. Медленно, с вожделением, он начал поводить носом из стороны в сторону, а Айода, стоя с другой стороны стола, тихонько похихикивала и извивалась, будто ее щекотали. Вскоре к движениям головой циркач добавил пасы руками, он их плавно поднимал и опускал, будто делал дыхательную гимнастику. Эти манипуляции продолжались одну, вторую, третью минуту, и старушка Роза сложила веер, а по залу пробежал взволнованный шелест. Театральные прожектора вспыхнули, нацелились на белый фраг, Люди начали вставать с места, подходить ближе, решив, что знаменитость уже показывает фокус. И те, кто этого ждали, правда, увидели нечто необычное. Не прекращая движение головой и руками, Ногус задергал правой ногой, и из брючины, издав звук лопнувшей струны, выскочил плоский золотистый овал. Сверкнув пупырчатой кожицей, овал стукнулся о ножку стола и померк, Все зашумели и стали окружать освещенный прожекторами пятачок. «Боже, это же знаменитый музыкальный лимон!» — раздался чей-то восторженный возглас. «Господа, мы его видим! Мы первые, кто его видит!» «Аплодисменты, дамы и господа!» — торжественно объявил помощник капитана, обмахиваясь цилиндром мага. Струна пискнула снова, и второй лимон выпал из рукава артиста. Зрители стали аплодировать, а какая-то некрасивая женщина воскликнула. «Музыкальный лимон! Боже, какое у нас необыкновенное, волшебное путешествие!» «Волшебное?» — возмутился ее супруг. «Но тогда где же музы?» Но на него зашикали, а мужчина умолк. В зале установилась тишина, слышалось только отчаянное сопение иллюзиониста, производящего загадочные телодвижения. Кто-то из зрителей осторожно поднял лимон и стал крутить в руках и потряс над ухом, затем понюхал и передал соседу, который сделал то же самое и передал другому. И все по очереди принялись трясти фрукт как погремушку и нюхать, и взвешивать на ладони. Тем временем третий лимон, тренькнув, покатился по полу. Сплющенный плод тут же подобрала барышня с ливредкой и сунула собачке под нос, но та чихнула и брезгливо отвернула мордочку. «Может, тебе лучше вернуться в каюту, а то еще начнешь икать», — зашептала Октавиан. Но Айода молча помотала головой, продолжая извиваться и пританцовывать на месте. Похоже, эта ситуация ее забавляла, она словно ассистировала в цирковом номере. «Остановился двигатель», — отстраненно пожаловался маг, глубоко вдохнул и пошел дрыгать ногами направо и налево, приплясывая и разбрасывая вокруг сверкающие плоды, которые тут же подбирали зрители. Лимонов становилось все больше, и каждый хотел получить свой собственный музыкальный сувенир. «Батюшки!» — Роза забыла про недавний конфуз. «Я и не думала, что можно спрятать под фуфайкой целый ящик лимонов». «Очень!» — ногу судорожно сглотнул. «Очень, кстати!» Он развел руки в стороны его манжеты затрепетали набухли и запонки вылетев из гнезд освободили дорогу новым плодам которые посыпались из рукавов так же обильно как и из штанин глухо стуча о столешницу фрукты подпрыгивали и рассаживались по плошкам и тарелкам а один угодил в вазочку с белужьей крой покрыв все вокруг черным бисером от узум захлопала в ладоши старушка роза Все, кто стояли вокруг, тоже захлопали и не переставали хлопать, а лимоны сыпались, как из рога изобилия, занимая все пространство между вазочками и тарелками и погребая под собой все, что стояло на столе. Кольцо зрителей подступало ближе, смыкаясь все плотнее. Те, кому не было видно, забирались на стулья, другие тянули шеи, заглядывая через плечи и головы, стоявших перед ними». Появились газетные репортеры, дежурившие на камбузе, засверкали блицы. Прожектора озаряли гору лимонов, которые уже не могли удержаться на столе и скатывались вниз в кучу других, нагромоздившихся на полу, а публика аплодировала и громко выражала свой восторг. «Впервые!» — тянул фальцетом Ногус, и к его голосу все явственнее присоединялся пронзительный, похожий на комариный писк. Звук становился все назойливее и злее, и аплодисменты стали стихать, создавалось впечатление, что в зал проникла туча агрессивных москитов. С артистом тоже происходило что-то неладное. Его лицо дергалось и кривилось, ноздри трепетали. Писк, достигнув невероятной пронзительности, вдребезги расколол несколько пустых бокалов и опал до низов, после чего стих совсем. Тут и маг ноги подбрасывать перестал, но продолжил двигать плечами и туловищем, словно крутил невидимый обруч. А йода уже не хихикала и не пританцовывала, а смотрела с жалостью. Старушка Роза, напротив, была в восторге. «Браво!» — кричала она. «Бис!» «Да куда же бис, мама?» Елену едва было видно из-за лимонов. Он и так похоронил весь наш ужин. С верхней палубы донеслось дребезжание зуммера, и ногу, содернув манжеты, быстрым шагом направился к выходу. «Просим автограф». Маэстро тянулись к нему руки с лимонами. «Просто надкусите на память». Но иллюзионист шел, не глядя по сторонам. «Ваше превосходительство!» — помощник капитана бросился следом, держа в одной руке цилиндр, а в другой — пупырчатый сувенир. «Подождите, ваше превосходительство!» Люди расступались, давая знаменитости дорогу, но как только ногу слышал, тут же, толкаясь и наступая друг к другу на ноги, бросились кучи лимонов. Ажиотаж заметно усилился. Сейчас в ресторан спешили даже те, кто ужинать вовсе не собирался, а кое-где замелькали матроски и бескозырки членов команды. «Что с тобой, Айода?» — Актавиан изучал незнакомое, печальное выражение ее лица. «Тебя расстроило, что люди так себя ведут?» «Нет», — девочка вздохнула. «Мне просто очень, очень жаль этого человека». В дверях снова появился помощник капитана, по-прежнему державший в одной руке цилиндр мага, а в другой — лимон. «Дамы и господа, дирижабль исчез», — объявил он во всеуслышание. «Как? Когда?» — раздались возгласы разочарования. «Мы пропустили главный фокус». «Ну почему маэстро нас не предупредил?» «Недоумевали в зале. Что же это за номер без зрителей?» «А вы что, купили билеты?» — забрался на стул зашиканный супруг. м м гораздо на дармовщинку!» старпома обступили пассажиры. «А вы видели, как дирижабль исчезал?» — спрашивали они. «А кто-то из команды видел?» «Помилуйте!» — воскликнула одна из дам. Ну кто же мог видеть? Это же смертельно опасно!» Люди шумели, мешая друг другу говорить, и все устремились на верхнюю палубу. Дирижабля и в помине не было, а над судном висела огромная свинцовая туча. Ее края медленно расползались, словно полотнище гигантского шатра, готового накрыть лайнер целиком. Сверкнула молния, и следом разнесся громовой раскат. Публика, не дожидаясь грозы, повалила обратно, рассаживаясь по местам и обсуждая происшедшее. «Он трынул! Не такой он и первоклассный фокусник!» Роза освежила веером свою недавнюю обиду. «Подумаешь, разбросал испорченные фрукты!» Вокруг столика сновали официанты, они уже заменили скатерть и заново расставляли тарелки и приборы. «Маэстро!» — обратилась старушка к Актевиану, «Сделайте милость, исполните живую сказку, а то этих несчастных век ждать!» А пропо, мальчик жестом обратил ее внимание на пузатую фигуру с тросточкой, возникшую в дверях. А вот и господин, который съел рояль. Роза тут же схватила театральный бинокль, а Альфред настороженно привстал, рассматривая нового гостя. «Вы шутите?» — Елена попыталась улыбнуться. «Ни капли», — спокойно заметил Актвиан. На лицо Альфреда легла тень озабоченности, Роза тоже была недовольна. «Ну надо же ему было прийти сейчас, когда мне самой можно есть что угодно!» Она направила бинокль на сцену и облегченно вздохнула. «Слава богу, здесь есть фортепиано, на случай, если он голоден!» Увидев Октавиана и Айоду, толстяк широко улыбнулся. Скинув крылатку на руки швейцару, он запрыгал прямиком к ним. «Шеф-маэстро!» — пискнул буравя мальчика глазками-точечками — «Как я рад, что мы снова встретились!» Альфред со звоном уронил вилку и, опередив официанта, скрылся под столом. «Не могу сказать вам того же», — холодно ответил Актавиан. «Но, как ни странно, вы кстати. Тут не все верят, что вы отужинали роялем». «Неужели?» — Жабон приподнял тростью край скатерти. «Не верить такому пустяшному делу?» — подмигнул жениху Елены, притихшему у ножки стола. «Мне и лайнер съесть, расплюнуть!» Роза силилась разглядеть тучный силуэт в театральный бинокль. «Уверена, ваш трюк будет свежее того, что показал этот невеженогус», сказала уязвленным тоном. «Я-то думала, он артист и джентльмен». «Кто вам такое сказал, мадам?» Жабон снисходительно взглянул на старушку. И «Иронимус Ногус — унылый очковтиратель, и единственному стоящему трюку его научил ваш покорный слуга», — покрутил тросточку в пальцах. «Ах, я так плохо разбираюсь в людях», — Роза поглядела на пустой стул Альфреда. «Так вы нас порадуете своим фокусом?» «Каким из них?» — Жабон уставился на Айоду плотоядным взором. «Я этих фокусов столько выкинул». Тем самым, о котором вы говорили, старушка отложила бинокль и прикрылась веером. «Скушаете, Рояль?» «Если мне тоже не откажут, скушаю непременно», — Жабон перевел взгляд на Октавиана и причмокнул. «Ведь вам, детки, аккомпанемент все равно не нужен». «Детки?» — Роза огляделась. А Йода стояла выпрямившись, положив руки на спинку стула. Ее лицо было спокойным, только в глазах кружился рой золотистых искр. Глазки гостя, напротив, были потухшими, без живого блеска. Казалось, их и нет вовсе, а на месте зрачков отверстия, уходящие на неизвестную глубину. «Может, не будем соглашаться?» — шепнул Актавиан. «Помнишь, что стало с моим экспромтом?» «Поздно», — Айода смотрела Жабону в лицо. «Ты же слышал». Ему и корабль съесть ничего не стоит. «Но как же эти люди?» — Актавиан кивнул набитком набитый зал. «Я отвечаю за тебя одного». Вихрь в ее глазах замер и закружился с новой силой. «Отвечаешь за меня?» — удивился он. «Я всего лишь лучик», — зачем-то сказала Айода и добавила, не спуская глаз жабона. «Если кто-то хочет, чтобы его съели, тот будет съеден по своей воле». «Просим, маэстро!» — Роза повернулась к мальчику. «Не откажите этому милому, проницательному господину!» соглашаетесь маэстро, публика ждет!» Дама за соседним столиком сунула ливретку в вазочку для фруктов и захлопала. К ней тут же присоединились другие зрители. «Просим, просим!» — закричали все, желая новых, еще более невероятных приключений. К жабону подошел помощник капитана. «Это вы прилетели с маэстро Ногусом. Вы тоже фокусник?» «Ага, фокусник», — толстяк буравил Айоду взглядом. «Изволите что-то продемонстрировать?» «Наш гость будет кушать рояль», — во всеуслышание заявила старушка Роза. «Арслон Гавита Бревис», — сменила веер обратно на бинокль. Моряк кашлянул в кулак, скрывая улыбку. «И как прикажете вас объявить?» «Да как угодно», — бросил Жабон. Офицер поднялся к микрофону. «Дамы и господа, сейчас перед вами выступит мистер Икс. Он покажет смертельный номер с проглатыванием рояля». Раздались звонки аплодисменты. Люди за дальними столиками встали, чтобы лучше рассмотреть смельчака, вызвавшегося прилюдно съесть концертный Стейнвей. — выкрикнул какой-то поклонник фортепианной музыки. «Просим, уважаемый мистер Икс, Икс публика вовсю подбадривала самоотверженного артиста. «Покажите этому негодному роялю!» «Я мигом!» — Жабон подмигнул и, помахивая тросточкой, попрыгал к сцене. Прожектора поливали его потоками света, публика ловила каждый жест, но, занеся ногу над ступенькой, циркач замер, а затем повернулся к залу. «А может, к черту рояль!» — рявкнул неизвестно откуда взявшимся громоподобным басом. «Давайте сменим масштаб мероприятия!» Публика загудела, девясь такой вокальной метаморфозе, а кто-то попытался выяснить, что артист имеет в виду под сменой масштаба. Да и рояль!» — крикнула старушка Роза и свистнула в два пальца. «Валяйте, меняйте!» — потребовались дальнего угла зала. «А то нам отсюда ничего не видно!» И все принялись аплодировать и свистеть, а Жабон поднял руку, взывая к тишине. Глядя в слепящий зрачок прожектора, он и не думал жмуриться или заслоняться ладонью. Со стороны даже казалось, что точечки его глаз увеличились в диаметре и стали еще чернее. «Сейчас я покажу вам такой фокус», — голос циркача перекрывал аплодисменты и свист, «которые никакие гудини и ногусы вам не покажут». Взлетев в воздух, словно на невидимой проволоке, он повис над сценой и плавно опустился на носок туфли, выставив тросточку перед собой. Такая прелюдия вызвала шквал аплодисментов. Откуда ни возьми, снова вынырнули вездесущие репортеры, зашипел магний. Прожектора продолжали охаживать артиста столбами света, и тот распрямил спину, укрепляясь на широко расставленных ногах. Затем, раскинув в стороны руки, будто собираясь обнять воздух, начал медленно всасывать его дрожащими от напряжения губами. Легкие циркача, очевидно, были развиты на славу, Вдох продолжался и продолжался, а грудь, и без того выпуклая, все больше вздымалась и раздувалась. «Да он же весь надувается!» — восторженно выкрикнул кто-то. Словно в подтверждении сказанного черная шелковая бабочка сорвалась с сорочки, а по залу пронесся шелест. Все разом выдохнули за фокусника, который переводить дух и не собирался. Воцарилась мертвая тишина. Люди, не мигая, наблюдали, как тело в сиянии прожекторов набухает, нарушая все привычные законы физики, словно легкие диафрагма располагались у него в руках, ногах и даже голове. На глазах изумленной публики жабон рос, как фигурный резиновый баллон, в который нагнетали воздух сразу сто автомобильных насосов. Фраг пошел трескаться по шву, и пуговицы, стуча горохом, посыпались располшейся сорочки. Но не это заставило зрителей выдохнуть так же дружно второй раз. Заодно с воздухом черная щель между нереально расплывшимися губами начала подтягивать и свет прожекторов. Ослепительное белое пятно оставило сцену, и, свившись воронкой, поползло в широченный рот циркача. Блеск люстр более не рассеивался по залу, а вытянулся световыми макаронами, устремляясь туда же. Люди переглядывались в быстро наступающих сумерках. Ничего подобного никому видеть еще не доводилось. Светящиеся ручейки на потолке забирали и уносили с собой огни меркнущих ламп. И все были уверены, что происходящее — хитроумный, заранее спланированный трюк». Айода смотрела, как со щеки Октавиана всплывают прозрачные радужные полоски, но ее друг этого не замечает. «Тебе пора уходить», — сказала она тоном, не возражений. «Сперва выведем людей». Октавиан тоже был настроен решительно. Он бросился к Розе, но старушка даже не повернула головы. «Умейте с достоинством проигрывать, молодой человек», — произнесла, не отрывая бинокля от глаз. «Ваэ Виктис!» Все зачарованно смотрели на черную фигуру, разраставшуюся вширь и ввысь. Фраг Жабона давно слетел, обнажив матовое и гладкое, словно отлитое из куучука, тело. Туфли лопнули, став блестящим черным лаком на больших пальцах ног. Но он продолжал надуваться все больше и больше, таращаясь со сцены черными пушечными дулами глаз — всю поглощавших иллюминацию зала. Непомерно раздувшийся живот давно спихнул микрофонную стойку, а икры ног теснили пюпитры и стулья музыкантов. Жалобно тренькнув, упала авиалончель. Гулко пожаловался контрабас, уехал за кулисы рояль. Безразмерный пузырь заполонял все пространство сцены, и волнистые губы на страшно разошедшемся лице трепетали, словно крылья фантастического москита. Люди, как загипнотизированные, глядели на нечеловеческую, озаренную исчезающими лучами света махину циркача. Раздался треск, сцена не выдержала и провалилась под слоноподобными тумбами ног. «Полундра!» — опомнился помощник капитана, но его призыв не был услышан. Зрителей исковал тихий ужас, только ливретка, выбравшись из вазочки, с жалобным визгом устремилась к выходу. Бока жабона уперлись в кулисы, с хрустом сминая бутафорские античные колонны, а макушка вошла в потолок, раздавив люстры хрустальными стразами, повисшие на лбу, словно подвески троянской царевны. Пытаясь предотвратить катастрофу, Актавиан схватил бронзовый канделябр и, подбежав к сцене, метнул его в трепещущий рот ужасного великана. Оставив легкие розчерки свечного дыма, тот исчез в черной щели, из которой всколыхнутое снарядом потянулось рваное чернильное облако. Гигант поперхнулся, и ужас, повисший в воздухе, на миг опал — Послышались крики, часть людей отмерла и устремилась к выходу. Но большинство мешкали, оставаясь на местах. И даже когда исполинские ступни ушли сперва на нижнюю палубу, а затем в трюм, а с потолка ударили снопы искр, зрители не шелохнулись. Кто-то задавленно вскрикнул, а несколько дам за столиками упали в обморок, как сидели. «Бежим!» — крикнула Айода, видя, что Октавиан вновь идет к своим знакомым — Но сделать новый шаг он не успел. Блестящее радужное облако облепило со всех сторон и повлекло на верхнюю палубу. Там также царил полумрак. Туча в небе напоминала огромную медузу, набросившую на лайнер свой просторный подол. Антроцитовая в голове, к книзу она светлела, становясь свинцовой, потом темно-фиолетовой, а у самой воды грязно-желтой. Море тоже было невиданного агатового цвета, но не штормило. Стояли штиль и гробовая тишина. Такая же чертовщина была в Бермудском треугольнике. Седой матрос, держа спасательный круг, перелез через ванты. «Не дрейф, Юнга, напутствовал он Октавиана, бросаясь за борт. Лайнер вздрогнул. Трубы выплюнули черные облачка, соединившиеся в небе с тучей медузой. В глубине трюмов ухнуло, раздался скрежет металла, а палуба мелко затряслась и выгнулась горбом. И почти сразу, пугающие в своей живости, сквозь щели засочились разводы осьминожьих чернил. «Бери круг!» Глаза Айоды, как два золотистых огня, сияли в невиданных предвечерних сумерках. Октавиан бросился к рубке, но снять спасательный круг у него не хватило сил». «Жилет!» — крикнула подружка, и он понесся к ящику с жилетами, вокруг которого уже толпились пассажиры и члены команды, но, как ни просил, второй жилет ему не дали. «С ним поплывешь ты!» — в голосе Айоды слышались незнакомые твердые нотки. «Прошу, возьми!» — он протягивал ей жилет, когда Альфред, пробегая мимо, с готовностью его схватил и, сказав «мерси», потрусил дальше. «Ладно». Прыгнем так и сразу поплывем к лодке. Октавиан указал на вельбот, только что спущенный на воду. Он обернулся, чтобы подать руку спутнице, но в следующий миг блестящее облако подхватило его и перенесло через ванты одного. Океан навалился на плечи и голову неподъемным грузом, и он изо всех сил заработал руками и ногами, пытаясь поскорее всплыть, Рядом, слева и справа, барахтались такие же несчастные, прыгнувшие за борт на свой страх и риск. Шум винтов и отчаянные крики проникали в уши обрывочными, бурлящими фразами. Казалось, прошла вечность, прежде чем в животе стала появляться странная легкость, и Октавиан подумал, что так бывает с каждым, кто идет ко дну, чтобы в последние мгновения не было слишком страшно. Ощущение легкости, постепенно смешиваясь с шипением пузырьков воздуха, начало превращаться в звук. Можно было подумать, что звенит в ушах, но необычное звучание было всюду. И в белесых облачках, взбиваемых его руками и ногами, и в груди, сжатой судорогой задержанного выдоха. Клеточка за клеточкой, уютный звон наполнил все тело, становясь чьим-то далеким голосом, настолько легким и воздушным, что мальчик сам, словно пузырек воздуха, устремился вверх. Океан светлел вместе с мелодией, звучавшей все отчетливей, призывнее и громче. И когда его вытолкнуло на поверхность, Октавиан с необъяснимым спокойствием обнаружил, что находится не у борта Протея, а в тихой воде лесного озера, край которого исчезает в перламутровом тумане. Он поплыл к берегу, то и дело оглядываясь, ожидая, что удивительное течение принесет сюда и Айоду, но поверхность воды, смыкаясь за спиной, оставалась гладкой и неподвижной. Только живые огни, петляя зигзагами в глубине, уходили в сторону жемчужной пелены. Мальчик вышел на берег и осмотрелся. Все вокруг несло тайну. И само озеро, и лес, и небо, на светлой полусфере которого мигали дневные звезды. Их было неимоверное количество, словно все миры наслоились один на другой, соединяя свои лучи. Светила не подчинялись астральному ордеру Зодиака, и это было и странно, и прекрасно. И Октавиан вдруг понял, что и озеро, и лес, и цветы — всё это уже где-то видел. А вспомнив где, сразу перестал волноваться за Айоду, просто лег под кустом акации и, глубоко вдохнув, закрыл глаза.